об осуществлении негласного наблюдения за Суворовым поручили именно ему. Была разработана подробная секретная инструкция о том, как осуществлять наблюдение. Николаев должен был действовать под видом случайно попавшего человека в деревню у Александра Васильевича, следовавшего по судебным или торговым делам, узнать о всех посещавших его людях, о цели их приезда, о содержании разговоров и прочее. Чиновник обязан был, сколько возможно, скрывать от Суворова и его окружающих, что предмет пребывания его там и есть полученное оное надзирание. Вскоре Николаев случайно оказался в селе Кончанском. Деревня не город, все на виду. Когда Александр Васильевич узнал о приезде неизвестного, то пожелал познакомиться с ним. Не только от скуки, но и из-за любопытства. Вскоре произошла встреча между ним и приехавшим. «Откуда приехали?» спросил Александр Васильевич Николаева с печальным видом. «Я проездом в Тихвин, там у меня начал пояснять коллежский асессор, но его прервал Суворов. Я слышал, ты пожалован чином и службу большая выслужил. Выслужил», — сказал он, улыбаясь. Эти слова Александра Васильевича были для Николаева столь неожиданны, что он замешкался, не зная, что ответить». О секретной миссии уже не приходилось и думать. А Суворов продолжал. Продолжая так поступать, еще наградят. Чиновник понял, что разоблачен, и ему ничего более не оставалось делать, как ответить исполнение воли монаршей первейший долг всякого верноподданного. Я б сегодня сделал... А сделался больным, сказал Суворов, и отошел от Николаева. Однако, несмотря на такую ситуацию, коллежский асессор решил выполнить возложенное на него поручение до конца. Он направился к Боровическому земскому исправнику, рассказал о своей миссии по наблюдению за Суворовым и потребовал дать ему двух солдат. Через некоторое время Николаев завербовал в качестве тайных информаторов двух соседей Суворова, которые исправно доносили ему о том, чем занимается опальный генерал-фельдмаршал, кто у него бывает. Николаев прилежно отписывал в тайную экспедицию, что Александр Васильевич по субботам и воскресеньям ходит в церковь, поет на клиросе, Читают канон апостола, обучают сельских мальчишек грамоте. Составил из них хор о том, что в деревне Александра Васильевича любят, о славом состоянии здоровья. Положительная информация Николаева об Александре Васильевиче, доведенная тайной экспедицией до императора, дала ему возможность через некоторое время принять решение о приглашении Суворова в Санкт-Петербург. Вскоре к Александру Васильевичу прибыл его племянник, князь Андрей Горчаков, имея письменное распоряжение Павла I, в котором писалось, «Ехать вам, князь, к графу Суворову, сказать ему от меня, что если было что у него мне, я всё не помню, что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет поводу подавать своим поведением к наималейшему недоразумению. Однако пребывание Суворова в Петербурге и его встречи с Павлом I стали причиной больших недоразумений между ними. Александр Васильевич по-прежнему не признавал прусских нововведений в русской армии и не желал этого скрывать ни от кого. Жалуясь на здоровье, он попросил царя отпустить его в Кончанское.